На секунду Андрею в прицел попал сам Зондер. Лидер рейдовой группы был без маски, поэтому Лунёв легко рассмотрел его лицо. Было оно, мягко говоря, недовольным и озадаченным. Наемник в правой руке держал автомат, а левый шарил за пазухой. Нащупав, что искал, Зондер вытянул из-за ворота ремешок с кожаным мешочком и сжал его в кулаке. Выражение лица наемника после этого изменилось не сильно. Он по-прежнему выглядел недовольным и озадаченным. Может быть, даже больше, чем прежде. Андрей мог с высокой степенью уверенности сказать, что знает, о чём сейчас думает наёмник. Как и большинство наёмников, Зондер пользовался амулетом, обычно неплохо оберегавшим от всех видов пси-воздействия. Во всяком случае, обычные контролёры, психотронные излучатели и пси-аномалии человеку с таким амулетом на шее не страшны. Однако даже зондору не самому сообразительному из наёмников, было понятно, что его, его группу все-таки развели контролеры, и амулеты в этой ситуации оказались бессильны. И сделать верный вывод из этого факта Зондер тоже сумел быстро. Молодец. Разбираться на месте с такими сильными контролёрами было бы глупо. Следовало просто уйти, пока отпустило, и только вернувшись на базу, выяснять, что это за байда и как с нею бороться. Очень скоро группа синих скрылась из вида и Андрей расслабился. Наемники сошли с тропы, без сомнений, а из контролеров, если кто-то и выжил, то уже не мог причинить особого вреда ходака. Лунёв вышел из укрытия и остановился, прислушиваясь. Ольга, похоже, страховалась и не спешила воссоединяться с группой. В чем скрылась В чем крылась причина, этого Андрей не знал. Может быть, кто-то из тварей уцелел, и девушка решила сначала выследить улизнувшего мутанта, а уж после вернуться в общий строй. Лунёв простоял несколько минут неподвижно, но так ничего и не услышал, и никого не увидел. Ольга словно растворилась, вряд ли она случайно сошла с тропы или погибла. Значит, есть причина. На этом лучше пока и остановиться. Догонит, расскажет. Андрей забросил оружие на плечо и решительно пошагал вниз по склону. Найти товарищей Лунёву не составило труда. Скауты татьяна сидели в зарослях у подножья холма и вяло спорили, то высовываясь из кустов, то с опаской оглядываясь в сторону леса на холме. «Андрей!» — увидев Лунёва, Татьяна заметно повеселела. «Я так переживала! Что там произошло?» «Механик погиб», — коротко резюмировал Андрей, но проблему он решил. «Мне очень жаль», — Татьяна вздохнула. «Сначала Бражников, теперь Механик», — на пару секунд опечалился Скаут. «Вроде вот только что воскрес, и опять нет его. Жизнь, злодейка». «Спорный вопрос. Что у вас?» «У нас?» — Скаут не сразу переключился на новую тему. «У нас?» «А, ну, тоже ничего хорошего. В смысле, конец тропы — это хорошо, да только...» «Сам смотри». Андрей раздвинул кусты и окинул взглядом раскинувшееся впереди поле. Оно было покрыто желтой травой и кое-где островками кустарника. Упомянутый скаутом конец тропы был отлично виден. Выглядел он в точности как и нора, через которую, по словам Бражникова, на территорию базы проникли твари из 13-го сектора. Разве что этот круг был чуть большего размера. Андрей не сомневался, что это такой же вход выход из сектора, как и тот, который остался на базе. Однако и входная тропа вряд ли вела дальше. Ей просто некуда было дальше идти. По краю поляны, сразу за 40-метровым в диаметре кольцом зеленоватого тумана, протянулся длиннющий высоченный не ниже трех этажей вал из ржавого металлолома. А ведь когда-то это был стратегический военный объект, гроза и гордость вооруженных сил. У Лунёв хорошо себе представлял, как выглядела за горизонтная РЛС в Чернобыле-2, когда была еще величественной железной стеной 700 с лишним метров в длину и 50 в высоту, этаким памятником железному занавесу и былому оборонному могуществу страны. Теперь, глядя на закрученные ржавыми кукишами останки гигантского сооружения, можно было только удивляться его масштабам и тому, насколько быстро движется прогресс. Сегодня с тем, что делала это РЛС, а она отслеживала любые ракетные пуски в другом полушарии, гораздо быстрее и эффективнее, правда не дешевле, справлялись спутники. В общем, вход в тринадцатый сектор располагался там же, где и выход. Это сомнению и не подлежало, а вот как им воспользоваться действительно оставалось серьезным вопросом. Вокруг своеобразных ворот, образуя помимо туманного еще три кольца на расстоянии вытянутой руки друг от друга, стоял частокол часовых, причем каждый боец держал в руках короткую цепь, на которой неподвижно, как сфинкс, сидел здоровенный пес. Даже будь у Лунёва в распоряжении целый взвод спецназа, а не двое условно-годных строевой ходоков, прорваться через это оцепление было бы проблематично. Нет, если бы спецназ притащил с собой огнемёты или ящиков пять гранат, возможно, дело бы и выгорело, в прямом смысле, а с автоматами тут делать практически нечего. Вроде бы бойцы из этих часовых никакие, просто дохляки. Собаки тоже не проблема, но с другой стороны, полторы сотни тех и столько же других. Задавят массой. Вот если бы кого-то пустить на прорыв, десяток кабанов, к примеру, чтобы протоптали дорожку, да только где их взять? В основе этих сомнений Лунёв лежал всего один момент. Кардинально... отличающий оцепление ворот 13 сектора от любого другого караула, даже усиленного взводом кинологов с питомцами. Все бойцы и собаки были действительно «мертвыми», без кавычек. Полторы сотни зомби и столько же дохлых псов. Именно поэтому Андрей не надеялся не перестрелять этот жуткий караул, не обратить в бегство или заставить паниковать под шквальным огнем. Пули мертвецам были... как брёвном, и с эмоциями у них тоже в точности так же. То есть никак. Против них вообще трудно найти эффективное оружие, ведь никто из создателей штатного вооружения не рассчитывал на уничтожение уже мёртвого противника. Когда сталкеры впервые столкнулись в зоне с этой проблемой, им пришлось немало понервничать, прежде чем они поняли, кто такие зомби и как с ними бороться. Единственной причиной, по которой эти существа даже не существа, останки, гнили стоя, сидя и передвигаясь по поверхности земли, а не лёжа в ней, была аномальная энергетика зоны, а в данном случае ещё и близкого скрытого сектора. Ну а нападали, или вот так красиво строились эти болваны по воле управляющих ими контролёров. То есть, чтобы с ними справиться, прежде всего следовало уничтожить их хозяина, затем придать обездвиженное без воли контролёра тела зомби огню. На худой конец разнести на мелкие кусочки гранатой. Любимый Ольгой огнемет был в таких случаях как нельзя кстати. Или пять ящиков лимонок, как подумалось Андрею. Лунев сдал назад, уселся на замшелый пенек и вопросительно уставился на товарищей. «Чего?» — спросил скаут. «Ты мне скажи. Вы же давно сидите, обсуждали что-то. Есть хоть какие-то мысли?» «Я предлагаю отыскать контролёра», — скаут указал на останки РЛС. «Наверняка где-то там сидит». «Одним тут не обошлось», — Андрей отрицательно покачал головой. «Десятка-два тварей где-то поблизости прячется». «Всех и за сутки не найдём». «Таня, ты что предлагала?» «Именно это, дождаться Ольгу. Она отыщет контролёров. Всех». «Наверное». «А мы их убьём». «Наверное». С каждым словом в голосе Татьяны оставалось все меньше уверенности. «Мы не имеем права тратить время впустую», — твердо возразил Андрей. «В приграничии каждую минуту гибнут десятки людей. Нам необходимо попасть в тринадцатый сектор как можно скорее». «Тогда на параплане», — скаут хмыкнул. он, с грудой металлолома сигануть прямиком в центр круга. И привет!» «Даже если бы твой бред не был бредом», — Андрей поморщился, — Вспомню, что сказал механик. Войти в сектор можно только по земле. И еще я уверен, что остатки РЛС лежат за пределами тропы. Тот, кто на них вскарабкается, приземлится на обычную поляну. «Вот почему мы и не видим контролеров», — скаут хлопнул в себя по лбу. «Они реально сидят на гнутых железках, только в нормальном пространстве, так?» «Так», — согласился Андрей. «Для творческой мысли». Кривое пространство не помеха, так наверняка контролеры и своей армией вторжения управляют. Несколько координаторов оценивают обстановку и докладывают остальным, а те командуют стадом прямиком из 13 сектора. «Удобно. И безопасно. Лихо. А нас почему эти контролеры лично пытались достать?» «Мы же не мутанты», — Андрей пожал плечами. «Ну так что еще можем придумать?» кроме парапланов, ракетных ранцев и завалявшихся в кустах танков. «Да? Что мы еще можем придумать?» Скаут как бы переадресовал вопрос Татьяне. «Я не знаю. Вы же наука. Вас для чего в группу включили?» «Скаут, отвяжись», — потребовал Андрей. «Думаем все». Я... Сталкер взглянул куда-то в сторону леса за спиной Лунёвой и заметно вздрогнул. «Ух ты! Японский городовой...» За спиной у Андрея затрещал валежник. Скаут подавился фразой и выкатил глаза, рискуя их вовсе потерять. Обернувшись в ту же сторону, Татьяна тихо охнула и замерла, словно ледяная скульптура. Последним обернулся Андрей. Спокойно оценив ситуацию, Лунев придержал схватившегося за автомат скаута, медленно поднялся и сделал шаг в сторону леса. Стоявший на опушке точно напротив ходоков человек никак не отреагировал ни, за, ни на телодвижение скаута, ни на шаг лунёва. Человек стоял, чуть покачиваясь, и смотрел строго перед собой. Собственно, как смотрят все зомби, а в том, что вышедший из леса человек мёртв, усомниться было трудно. Всё его тело покрывали многочисленные раны от осколков и пулевые отверстия. А самая заметное отметина от пули зияла точно посередине лба. Но главное, Андрей своими глазами видел, как этого человека несколько минут назад убили наемники. Лунёв медленно приблизился к мертвому механику и обошел его по кругу. Почему труп товарища передвигался в пространстве, было загадкой, не поддающейся внятному объяснению. Как и все случаи появления в, в зоне зомби. А потому Андрей присвоил ей номер 116. Гораздо важнее сейчас было понять, зачем пришел механик и кто его привел. Вопросы были крепко связаны, ответ мог быть и вовсе единым. Андрей вновь остановился напротив механика, от Крюгера пахло кровью и лесной прелью. Тело до сих пор хранило остатки тепла, а остекленявшие глаза были сухими, но пока не помутнели. Смотреть на мертвого товарища Андрею было трудно, но Лунев надеялся понять, что же тут забыл, пригнавший мертвеца контролер, а потому не отвел взгляда. Механик вдруг шагнул вперед, и Лунев едва успел отстраниться с его пути. Крюгер проломил кусты и ровным, почти строевым шагом двинулся к воротам 13 сектора. Надвигающиеся сумерки потихоньку размывали силуэты и делали уныло... и детали унылого пейзажа, но пока видимость оставалась более-менее приличной. Во всяком случае, на расстоянии в 200 метров рассмотреть происходящее было нетрудно. Не мешало этому и внезапно усилившийся дождь. Механик шел ровно в среднем темпе, впечатывая шаги в грязь. Из-под ног у него поднимались высокие фонтаны брызг, но наемник ни разу не поскользнулся. на скользком грунте, и не запнулся о многочисленные кочки. Шума от его передвижения было предостаточно, однако никто из часовых даже не повернул голову в сторону приближающегося зомби. Псы также не отреагировали на его приближение. Рыбак рыбака увидел издалека и тут же о нем забыл.